Глава третья. «Чебащишь, вин, яркий парниша! На свете трохи есть таких, Сивуху так, мов брагу хлища!» Котлеровский. Инаида. «Так ты думаешь, земляк, Что плохо пойдет наша пшеница?» Говорил человек, С вида похожий на заезжего мещанина, Обитателя какого-нибудь местечка.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 «Договорите «Да себе, что хотите», — думал про себя отец нашей красавицы, не пропускавший ни одного слова из разговора двух негоциантов. «У меня десять мешков есть в запасе». «То-то и есть, что если где замешалась чертовщина, то ожидай столько проку, сколько от голодного москаля», — значительно сказал человек шишкую на лбу. «Какая чертовщина?» — подхватил человек пестрядевых шароварах. «Слышал ли ты, что поговаривают в народе?» Продолжал шишку и на лбу, наводя на него искосы свои угрюмые очи. «Ну! Ну, то-то ну!» Заседатель, чтобы ему не довелось оттирать губ после панской сливянки, отвел для ярмарки проклятое место, на котором хоть ни зерна не спустишь. Видишь ли ты тот старый, развалившийся сарай, что вон-вон стоит под горою? Тут любопытный отец нашей красавицы подвинулся еще ближе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 Не узнаешь ли меня? Нет, не познаю. Не в огнев будет сказано. На веку столько довелось наглядеться рожь всяких, что черт их и помнит всех. Жаль же, что не припомнишь голупепенкого сына. А ты будто охримов сын. А кто ж, разве один только лысый дитька, если не он? Тут приятели побратались за шапки, и пошло лопызанье. Наш Галопупенков сын, однако ж, не теряя времени, решился в ту же минуту осадить нового своего знакомого. Ну, Солопий, вот как видишь, я и дочь моя полюбили друг друга так, что хоть бы и навеки жить вместе. Что ж, Параска, сказал черновик, оборачиваясь и смеясь к своей дочери. Может и в самом деле, чтобы уже, как говорится, вместе и того, чтобы и паслись на одной траве. Что, по рукам? «А ну-ка, новобранный зять, дай ему черыгу!» И все трое очутились в известной ярмарочной ресторации, под ядкой у жидовки, усеянную многочисленной флотилией сулей, бутылей, фляжек всех родов и возрастов. «Эх, хват! За это и люблю!» Говорил черевик, немного подгулявший видя, как нареченный зять его налил кружку величиной из полкварты и, немало не поморощившись, выпил до дна. Хватив потом ее в дребезги. — Что скажешь, Петрачка? Какого я тебе жениха достал? Смотри, смотри, Как он молодецкий тянет пенную. Посмеиваясь и покачиваясь, Побрел он с нею к своему возу. А наш паровок Отправился по рядам с красными товарами, В которых находились купцы Даже из Гадича и Миргорода, Двух знаменитых городов Полтавской губернии. Выглядывать получую деревянную люльку В медной щегольской оправе Светистый по красному полю платок И шапку для свадебных подарков Тестю и всем, кому следует.